Из школы они вышли вместе. Стасик бегал вокруг Анны и Марии и пинал пластиковую бутылку от минералки. Я космический ниндзя, майор Богдамир. Дыш-дыш-дыш-дыш-дыш. Прекрати скакать. Ты правда можешь сделать бессмертную хомку?» Я владыка добра, майор Богдамир. Я всегда там, где меня кликают от помощи. «Сделаю, пару пустяков. Скачиваешь из сети свежую прошивку для инкубатора и делов». «А где скачиваешь?» «А места надо знать». «И для моего инкубатора тоже есть?» «Это надо разбираться». «Поможешь?» Хм... Стасик пожал плечами, размахнулся и пнул бутылку далеко вперед по дорожке. Я майор Богдамир, дистрибьютор добра. Я всегда там, где меня кликают о помощи. Мне не нравится сериал про Богдамира. Мне нравится про фею Элизабет. Фея Элизабет дура и поет нудные песни. Сам дурак. Они пошли молча и дошли до самых гаражей. Вдруг из щели наперерез выскочил Женя Попов со своими друзьями. Веснущатым Белкиным и рослым второгодником Кузей Стасик и Анна-Мария остановились Тюх, жених и невеста Сам жених и невеста Уже поболтать нельзя Тише, пацаны Они сейчас поцелуются И детей нарожают Попов, овлабешник, Рискни Попов ухмыльнулся Но на всякий случай оглянулся на Кузю и Белкина Кузя и Белкин в развалочку подошли ближе и обступили парочку с обеих сторон. бежим быстрее! быстрей!» Анна-Мария дернула Стасика за рукав, но тот медленно покачал головой. «Майор Богдамир не умеет отступать!» «Иди домой, перепелых, у нас Круженко разговор». «Охамел Руженко!» Он размахнулся и ткнул Стасика в плечо. Стасик отлетел на метр, И упал на одну коленку. Женя подошел ближе. За ним подтянулись Кузя и Белкин. — Ну что, Руженка, кому ты здесь лабешник дать собирался? Стасик медленно поднялся, вынимая руку из-за пазухи. С сжатого кулака торчала мордочка Хомки. Тасик слегка сжал кулак, и хомка заверещал, обнажая два острых зуба. «А ну, стоять! Подойди сюда!» «Пацаны, он нас своим хомкой пугает!» Тасик надвигался на Женю, размахивая сжатым кулаком. «А ну, подойди! У моего хомки зубы от болотной гадюки. Три часа кровавого поноса, судороги и смерть!» Ноги Жени чуть подогнулись. Он остолбенел, раскрыл рот и как завороженный следил за раскачивающимся кулаком, из которого торчали два белых зуба. Ему даже казалось, что с них во все стороны капает яд. Быстрее всех среагировал Белкин. «Пацаны!» Следом метнулся Кузя. Женя наконец пришел в себя, развернулся, вытянул вперед руки и с жалобным воем бросился за друзьями. Стасик мстительно посмотрел им вслед, разжал кулак и подул на хомку разглаживая шорстку. бережно сунул его за пазуху и только тогда оглянулся на анну марию в ее глазах светилось неподдельное восхищение я майор богдамир часовой галактики они пошли дальше к дому анны марии слушай А твой хомка, мои хомок, не укусит? Хм, ну, только если я прикажу. Но ты же ему не прикажешь? А нафига? Слушай, а ты вообще его не боишься носить в кармане? В смысле? Ну, он тебя не укусит ядовитыми зубами. У него обычные крысины, это я наврал. Я прошлом Хомке по правде хотел от гадюки сделать. Даже скачал из сети гинокод. Потом думаю, что я больной. Ботинки снимать? Не, проходи так. Вон моя комната. Или ты, может, есть хочешь? Не, А, а где комп? Комп? В комнате инкубатор седьмого поколения поражал великолепием. Черная полусфера, напоминающая перевернутый котелок, блестела новеньким пластиком. По переднему краю тянулась вереница кнопок, а над ними располагался даже экранчик для непонятных цифр. «Обалдеть!» «Седьмого поколения инкубатор! Пойдем покажу своих хомок! У меня их двадцать три! И с крыльями, и с жабрами, и с рожками!» «Инструкция есть?» «Есть! И на английском, и на китайском!» «Совсем новый!» Стасик подковырнул ногтем злофаную квадратик пленки, закрывавший кранчик «Ай! Что ты делаешь? Приходи на место!» «Уже не приклеится!» Ты его что, подавать собралась? Дурак! Испортил! Мой инкубатор вообще без экранчика и без кнопок, и ничего, пашет. Ты испортил! Не испортил, а подготовил к серьезной работе. Спрячь, если так надо, и дай инструкцию. Анна-Мария долго разглядывала пленочный квадратик, а затем бережно засунула в карман кофты. Стасик тем временем сосредоточенно листал инструкцию. Ну, не знаю, что тут за седьмое поколение. По-моему, ничем от моего не отличается. Отличается! Отличается! Отличается! И чем отличается? Всем отличается! Ты ж мой не видала. А все равно отличается. У моего кнопок больше. Нафиг они нужны. Температуру инкубации руками регулировать. Так ее надо из компа выставить один раз и забыть. У моего объем камеры два килограмма. И подумаешь... А смысл? Яйца с трусиной закладывать будешь? И буду. Ну и на здоровье. Давай в сеть залезем, поищем к нему прошивку. Папа не разрешает включать комп. Чего? Это разве не твой комп? Не мой. Папин. Комп папин. А приставка к нему твоя? Инкубатор тоже папин. Владбешник такому папе... «Не смей так говорить! Мой папа хороший!» «На большой мешок похожий!» «Не смей! Прекрати!» «Папа сказал, когда мне будет десять лет, он разрешит пользоваться компом!» «Десять лет? Это ж ты совсем старухой будешь!» «Не буду! Не буду!» Стасик задумчиво цыкнул зубом и поднялся, с тоской поглядывая на аппарат. «Ну и как хочешь! Я пошел!» Моделируй свой хомок со своим папочкой. Нет, подожди. Давай просто подождем папу. И вместе с папой будем качать пиратские прошивки. А они пиратские? Нет, знаешь, школьные. Нет, правда? Самые настоящие пиратские. За которые взрослых сажают в тюрьму или в монастырь, а потом рассказывают в вечерних новостях, да? Считай, что я тебе этого не говорил. А ты ничего не слышала. Стасик, Корчил такую рожу, что Анна-Мария поняла, прошивки не просто пиратские, а самые настоящие бандитские. Она беспомощно посмотрела на инкубатор, затем на Стасика, затем снова на инкубатор. «А тебе точно нет десяти лет?» «Что я тебе, Второгодник. Я не Кузя!» Я обещала папе не включать без него комп. Слушай, мне восемь, и тебе восемь. Значит, нам вдвоем. Шестнадцать, да? Ладно. Please select language. Chinese, Korean, English or Russian. Выбрали, выбрали. Вы выбрали русский язык. Выберите диалект. Деловой, литературный, домашний, блатной, детский. Как у тебя все криво настроено? Привет, дружок. Твой компьютер готов с тобой поиграть. Ща поиграем. <ścoughs> Стасик уткнулся в экран отключился от действительности и перестал замечать Анну-Марию. От нечего делать, она ходила по комнате, носила туда-сюда своих хомок, иногда задавала Стасику вопросы. Но ответы получала невразумительные, и это ее злило. Что ты сейчас делаешь? Mm -hmm. А почему хомки живут только три месяца? Да, сейчас, сейчас все будет. Можешь что, ответить, как человек? Что? Я спрашиваю, почему у Хомки живут только три месяца? У них такая генетическая программа. У людей 80 лет, у кошек 15, у хомок три месяца. А почему? Чтоб не надоедали, чтоб заводить новых. Это ж детская игрушка. Но они живые. Живая детская игрушка, конструктор. А зачем они превращаются в шоколадный батончик, когда куклятся? Метаморфоза у них такая. На пиратской прошивке можно отключить, если хочешь. Будет вонючий трупик. Но почему в батончик-то? Чтоб съесть его было вкусно. А зачем съесть? Чтобы дети спокойно относились к жизни и смерти. Зачем относились? Ну что ты ко мне пристал, а? Что я тебе, психолог школьный? Я думала, ты все знаешь. Ну, ну и знаю. А что приставать-то? Ты нашел пиратскую прошивку? Нашел, качается. Только она сама не заработает. Там защита на твоей модели. Пишут, что надо инкубатор развинтить и перемычку там одну оторвать. Ой, папа нас точно убьет. А он ничего не узнает. А давай... Давай я выйду из комнаты и не буду знать, что ты там делаешь. Давай. Я тебя позову, когда соберу обратно. Только принеси мне разборку плоскостную. Какую разборку? Плоскостную, не магнитную. Я не знаю. Может, у папы в инструментах, а инструменты у него в машине. Ну, или ножик с кухни, только пластиковый. Слушай, а ты его точно не сломаешь? Я майор Богдамир, владыка орбиты.